Голова 20. Обучение будущего защитника и его спутницы жизни магическим приемом началось еще на Райда. Однако вскоре его пришлось перенести в отчину Семена, поскольку Антону не терпелось изучить работу нейросети, управляющей инфополем Земли. Поначалу создатель вполне успешно сочетал преподавательскую и хакерскую активности, тем более что Кира освоила технику выхода из тела буквально за неделю. а у Антона остался всего лишь один ученик. С Семеном дело продвигалось не столь стремительно, как с его талантливой женушкой, и причина всего недоразумения была очевидна. Как и в случае с Вертером, физическая форма Семена была настолько идеально адаптирована к существованию материальной реальности, что отказ от нее воспринимался сознанием как безумный шаг. В свое время Вертер столкнулся с той же проблемой и нашел весьма своеобразный, если не сказать Экстремальный способ избавления от комплекса идеальности. Вместо того, чтобы сражаться со своей натурой, он просто выстрелил себе в грудь, сделав физическую оболочку не слишком комфортным местом для пребывания в ней своего сознания. Поскольку двое вояк очень быстро сдружились, Антон не без основания опасался, что Вертер поделится своими наработками Семеном. Не то чтобы он серьезно опасался за жизнь бессмертного, но подталкивать его к столь радикальным действиям считал неэтичным. «Брось, Стоха! Вертро снисходительно похлопал чересчур щепетильного друга по плечу. «Для Семена дырка в груди — это все равно, что царапина для обычного человека. Я видел, как он останавливал свое сердце просто так, чтобы поправировать передо мной, а потом снова его запускал». «Да тебе Кира за своего мужа все вопросы на башке вырвет!» прокомментировал реплику приятеля Сабин. а потом примется за нас, братом, потому что вовремя тебя не остановили. К тому же бессмертный твой трюк не сработает. С его управляемым метаболизмом даже смертельная для обычного человека рана вовсе не является каким-то серьезным неудобством. Ну-ну, продолжайте мучить человека своими медитациями. Вертер неодобрительно фыркнул. «Когда надоест, скажете». Неизвестно, как долго Антон упорствовал бы с гуманными методами обучения, однако вскоре все заметили, что учитель от чего то резко потерял интерес к успехам и неудачам своего ученика. Поначалу изменения в его поведении были еще не столь явными. Просто создатель сделался непривычно рассеянным и даже пару раз опоздал на занятия. Но спустя неделю уже всем стало понятно, что дело не в отсутствии энтузиазма, а в чем-то гораздо более существенном. Антон стал мрачным, частенько говорил не в попад, словно его мысли были очень далеко от окружающих, а потом и вовсе замкнулся. Друзья, непривычные к подобному поведению спокойного и доброжелательного создателя, забили тревогу. — Вряд ли это связано с Семеном, — высказал свою версию Сабин. — Может быть, что-то случилось с Алисой? Лиса сама в шоке от своего благоверного. Вертер уныло покачал головой. Тут что-то другое. Может, нашел какую-нибудь пакость в инфополе земли? Точно. Глаза особенно потемнели, словно налились грозой. Он же все это время курочил нейросеть. Мог и прорваться сквозь блок, который установила там машина по имени Слай. А что наш информатор? Поинтересовался Вертер. Он же вроде божился, что откроет нам все здешние секреты. Нужно было бросить этого говнюка в пещере. Сабин от злости заскрежетал зубами. Теперь его даже шантажировать нечем. А сам говорить он отказывается. Я же не могу отправить его обратно. «Ну и кто из нас гуманист?» Иронично усмехнулся Вертер. «Ладно, забей. Сами разберемся», — оптимистично заявил он. В каком-то смысле оптимизм Вертера оказался оправданным. Причина депрессии Антона действительно скоро прояснилась. Как и предполагал защитник... Дурное настроение его друга действительно было связано с изучением нейросети Земли. Однако информация, скрытая в инфополе, оказалась совершенно ни при чем. В тот день, когда тайное стала явным, Кира устроила небольшую вечеринку в их семенном доме по случаю какого-то местного праздника. И после вкусного обеда разговор естественным образом переключился на угрюмо молчавшего Антона. «Ты что-то нарыл в инфополе?» Попробовала пробить стену отчуждения Сабин. Лучше поделись. Вместе мы как-нибудь справимся. Ничего нового. Жалкая попытка Антона избежать разговора никого не удивила. Только еще больше огорчила. На лице всех участников застолья словно легла сумеречная тень. А в их глазах отразилось сострадание, как будто речь шла не о дурном настроении создателя, а о какой-то смертельной болезни. И тогда Антон вдруг не выдержал. «Я ничего не понимаю». Он в отчаянии стукнул кулаком по столу. «Инфополе словно существует само по себе. Им никто и ничто не управляет». «А как же нейросеть?» мягко поинтересовался Вертер. «Да, она есть. И действительно похожа на грибницу, как рассказывал Семен». Антон обреченно пустил голову. «Ну, это просто симулякр. Программа нейросети слишком примитивная, чтобы управлять инфополем». Эта система тупо не должна работать, но она работает. И, кажется, я знаю почему. Потому что за ней стоит сознание, резюмировал Сабин. Пусть это всего лишь машинное сознание, но именно оно и управляет инфополем. Верно. На губах Антона появилась вымученная улыбка, больше похожая на гримасу страдания. Сдается мне, создатель Земли вовсе не автоматизировал управление инфополем. А тупо использовал в качестве хранилища базы данных искусственное сознание вместо сознания живого существа. Так может быть, автоматизировать сей процесс в принципе невозможно, предположил Сабин. Точно. Виртер криво ухмыльнулся. А легенда о том, что Слай якобы является порождением нейросети, это просто очередная порция лапши нам на уши от завтрашнего дева. Почему это открытие тебе так расстроило, братишка? Вопрос Сабина снова вернул внимание аудитории к пребывающему в фрустрации создателю. Наоборот, радоваться нужно. Ведь ты оказался прав насчет структуры управления инфополем. Прав? Голос Антона сорвался. Я должен был догадаться про искусственный разум. А у меня мозгов хватило только на то, чтобы повесить эту каторжную работу на близких, лишив их возможности распоряжаться своей жизнью. Прости меня, Бустер, если сможешь. Глаза Антона подозрительно заблестели. «Еще не ясно, какое решение надежней». Сабин ободряюще похлопал брата по плечу. «У машины свои заскоки, знаешь ли?» «Согласен», — пробурчал Вертер. «Искусственный интеллект — это только на словах красиво звучит. А на деле хрень собачья. Этот пижонский создатель нейросети сварганил эстетное решение. А мы теперь хлебаем игры его машины полной ложкой». «Слай превратил наш мир в свою кормушку и горе не знает. У машины ведь совести не имеется». Нет уж. Пусть лучше твоими мирами управляют живые существа. Ни одно живое существо не заслуживает такой участи. Голос Антона прозвучал глухо, словно доносился из-под земли. Но хуже всего то, что живые существа смертны, причем их судьбу невозможно предсказать заранее. В сущности я поставил существование жителей моих миров в зависимость от случайности. Ну да. а подставлять их под гарантированное уничтожение какой-то поганой машины – это, по-твоему, лучше?» – пробурчал сквозь зубы Вертер. «Вот об этом я и говорю». А Антон обреченно опустил голову. «Если создатель не может защитить сотворяемую им жизнь, то есть ли у него вообще право творить?» «Так вот, что тебя так припекло, Тоха!» Вертер поднялся и буквально сдернул друга со стола. «Решил, что заделался преступником?» Это полный бред. Он встряхнул расстроенного создателя с такой силой, что у того клацнули зубы. Любое существование, пусть даже недолгое, лучше, чем небытие. Твое призвание, брат, это не блажь. Вставил свои пять копеек Сабин, даже не вздумая от него отказываться. И, кстати, Вертер прав. Доверять управление миром машине опасно. А с чего вы вообще взяли, что инфополем управляет машина? Вопрос Киры прозвучал столь неожиданно, что участники застолья в раз замолчали. «Возможно, примитивность программы нейросети только кажущаяся, потому что ты смог обнаружить лишь ее видимую часть, Антон». «Сумонадеянно, однако», — Сайбин снисходительно улыбнулся. итоге какой-то дамочки получать создателя показались ему смешными. «Откуда столь глубокомысленное умозаключение?» «Все просто», — ничуть не спутилась Кира. Система откачки энергии из нашего мира – это единая конструкция, состоящая из нескольких взаимосвязанных компонентов. Орден, снуки, нейросеть, магистры. Возможно, есть еще какие-то части, о которых нам пока неизвестно. А при чем тут откачка энергии? Вертер с недоумением возрился на самоуверенную барышню. Мы же говорим про управление инфополем. У этих двух задач имеется один общий компонент – нейросеть. В голосе Киры появились эдакие недовольные нотки, словно она сетовала на тугодумие своих собеседников. Про систему откачки нам точно известно, что она пятимерная. Как минимум, таковыми являются магистры. Точно, умница моя! Семен поспешил поддержать свою жену, хотя пока не понял, куда наклонит. Медина обожился, что был жителем пятимерного мира. Родвила тоже пятимерный, поддакнул Вертер. Ну и что? Думаю, мы вправе предположить, что и остальные компоненты этой системы имеют мерность больше трех. Кира обвела притихшую аудиторию по биноносным взглядам. По крайней мере, некоторые. Например, нейросеть. Хочешь сказать, что я все это время изучал всего лишь проекцию? На лице Антона было такое ошарашенное выражение, что Вертро невольно прыснул. Это же логично. Кира беспечно улыбнулась. — Управляющая система по определению должна быть более сложной, чем объект управления. Тебя же не удивляет, что демиургами твоих миров становятся исключительные жители пятимерного мира? — Ну нифига себе, какая у тебя умная жена, Семён. восторженно заверещал Вертер. — Как же ты с ней справляешься? — А вот мне даже интересно, куда делся хваленый венский интеллект? — съязвил он, глядя на смущенного Сабина. — Уела тебе наша хозяйка Сани. у нас тут не соревнования», — огрызнулся Вен. «Если Кира права, то автоматизировать управление инфополем все-таки можно». Уже совсем было потухший взгляд Антона, сразу наполнился жизнью. «Вы мне извините», — он смущенно улыбнулся и исчез. «Так-то лучше», — прокомментировал уход гостя Семен. «Пусть займется делом, вместо того, чтобы посыпать голову пеплом». «Нам тоже есть чем заняться». Сабин быстренько взял инициативу в свои руки. Видимо, ему не терпелось реабилитироваться на наезд на Киру и собственное тугодумие. Если выяснится, что нейросеть способна работать автономно, значит, Слай действительно является багом системы. Нам придется придумать, как от него избавиться. Ну, так чего проще? Вертлес не хмыкнул. и нахмыкнул. отключить его от жрачки, он и сдохнет. А как ты собираешься заморить его голодом? ехидно поинтересовался Семен. «Для этого придется как минимум грохнуть Орден, который снабжает эту тварь энергией». «Не обязательно». В голосе Вертера прорезались эдакие залихватские нотки. «Мы же теперь знаем, что Орден – это лишь часть структуры кормушки. Можно грохнуть, например, систему доставки». «Ты же вроде рассказывала, что Медина был соединен со снуком энергетическим каналом. Перерезать эту штуку и все дела». Да, это выглядело как шланг, согласился Бессмертный. Но вряд ли снуг получает энергию через этот канал. Он ее выкачивает из сознания людей. Скорее уж, это персональный краник для самих магистров. Так что, если его перерезать, никакого эффекта не будет. Или наоборот, будет, но негативный. Сабин задумчиво покачал головой. Скорее всего, это энергоинформационный канал, В одну сторону идет энергия, а в другую – список тех сознаний, которые Орден превратил в свою собственность. Снук ведь должен каким-то образом определять, кого можно кушать, а кого нельзя. И если лишить его доступа к этой информации, то наша прожорливая зверушка может сделаться вообще неразборчивой. «Засада!» – пробурчал Вертер. «Грохнуть снука нельзя. Оборвать его канал связи с магистром тоже». Найти орден мы пока не сумели. Так что же нам остается? Можно попробовать отыскать портал, который обеспечивает проход в кабинет магистра. Скромно потупившись, предложила Кира. Я там не раз бывала. Этот портал, в котором вас запер Ксантипа? Сабин сразу взял след, как гончая собака. Хорошая мысль. Забудь. Мрачно процедил Семен и на всякий случай взял свою лекомысленную жёнышку за руку. Попадешь туда и уже не выберешься. Для Демиурга не существует закрытых мест в его мире. Сабин горделиво выпятил грудь. С кем не образ, обратился он к Кире. Увы, исходный энтузиазм мистических рейнджеров иссяк довольно быстро. Ни Сабин отдельно, ни вместе с Кирой так и не смогли отыскать нужный портал, что было и неудивительно. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Кому нужен портал в кабинет магистра, если крепость где-то помещение раньше располагалось, лежала в развалинах. Каким образом теперь магистры защищались от нежелательных гостей? Никто из участников военного совета не знал. Все достаточно. Сабин обреченно покачал головой. «По крайней мере, мы попробовали. Есть еще идеи?» Трансгрессия по эфирному следу», — предложила Кира. «Точно. Глаза Вертера азартно заблестели. Ты же вроде виделся с Ксантипой, Сани. Чего тебе стоит отыскать этого урода по его эфирному следу?» «Думаешь, я не пробовал?» Сабин вроде даже обиделся. «Похоже, у магистров в этом мире нет эфирного тела. Только у их носителей». А последнего ксантипинного носителя, которого я знал, прикончил Кайден. То есть мы пришли в исходную точку, резюмировал Семен. А я, честно говоря, уже поверил в то, что мы эту гадскую контору таки прижмем. Орден – это лишь инструмент. В голосе Сабина можно было без труда распознать нотки раздражения. Главный злодей – это слай. Именно для его ненасытной утробы орден уничтожает сознание людей. Замкнутый круг получается, вздохнул Вертер. Чтобы придушить эту машину, нам нужно найти и уничтожить орден. Но без инфы, которую эта машина блокирует, ордена нам не видать ко своих ушей. Мне кажется, мы упускаем один очень важный аспект. Кира обвела притихшую аудиторию напряженным взглядом. За какие такие услуги Демюрк согласился скормить этой машине жителей своего мира? Вот ты, Сабин. «Можешь придумать хоть одну задачу, которую не смог бы решить без помощи искусственного разума?» Наступившая после Киринова вопроса тишина была такой плотной, что ее, наверное, можно было резать ножом. В глазах всех участников совещания застыла растерянность. Только глаза Семена светились гордостью за свою умную женушку. «А правда, Саня!» Вертер наконец сподобился отреагировать. Может, мы опять купились на басне твоего завравшегося предшественника? Никто не станет заправлять топливом автомобиль, на котором не собирается ездить. Возможно, это была плата за невмешательство, — предположил Сабин. Мне вот, к примеру, эта чертова машина постоянно блокирует доступ к критичной инфе. Сомнительно. Кира задумчиво покачал головой. Вряд ли саморазородившаяся сущность — вначале была такой уж могущественной, чтобы реально вредить Демиургу. И без энергетической подпитки шансов на развитие услая не имелось. Это же только сотворенное создателем сознание может по себе являться неистощимой батарейкой. А машине требуется внешний источник питания. Зачем же Демиург обеспечил этого монстра таким источником? А вам не кажется, что жизненная сила миллионов сознаний... «Это больно жирно для одной машины», – поддержал свою жену Семен. «Миллионов?» В глазе Киры зазвучало сомнение. «Возможно, эта оценка и верна, если учитывать только людей. Но ведь до нас были еще и вены с ангелами. Их, похоже, вообще извели под корень». «Не факт, что изначальные жители Земли пошли на корм машине». Саймин с сомнением покачал головой. Но в целом твои аргументы звучат логично. Давайте примем как достоверную версию, что у моего предшественника имелся какой-то проект, для реализации которого он подключил искусственный разум и организовал бесперебойный источник питания. «Пока все верно?» – он обернулся к Кире, как бы прося одобрения. «Верно», – согласилась та, – «кроме одной маленькой детали. Мне кажется, что ты напрасно употребляешь прошедшее время». Этот проект реализуется до сих пор, иначе энергоснабжение уже давно бы отключили. «Так ведь сейчас эта кормушка заправляет слай», – Вертер брезгливо помолчился. «Зачем ему лишать себя дармовые жрачки?» «Правда, ему столько не нужно, но кто знает, может быть, он просто от жадности продолжает даить людей». «Или не от жадности, а потому что и сам заинтересован в продолжении того самого проекта», – предположил Сабин. «Мне кажется, что мы пытаемся решить задачу, не зная ее условий». Кира обвела испытывающим взглядом сидящих за столом мужчин. Эти невольно потупились, словно им сделалось стыдно. «Ни один грамотный аналитик не станет делать выводов и предлагать решения, не имея вводных. Это просто абсурд». Она штатный аналитик права», – Вертер одобрительно кивнул Кире. «Что, если мы тупо вмешаемся и окончательно раздолбаем то шаткое равновесие, которое сейчас существует. Сначала нужно понять, что тут вообще произошло и почему, а потом уже разрабатывать план по освобождению Земли от паразитов. Может быть, Антон что-то прояснит? А Выдвинул предположение Семен. Да, Тоха вроде жил в те времена на Земле. Вертер задумчиво кивнул. И должен все помнить. В ожидании возвращения Антона военный совет вынужденно устроил перерыв. который не без удовольствия заполнил перекусом в таежном стиле. Увы, когда перевозбужденный открывшимися перспективами исследователь нейросети вернулся, выяснилось, что надежды участников совета на сей источник информации не оправдались. Антон действительно помнил, что количество венов стало сокращаться, но это происходило довольно медленно, так что для наблюдения было почти незаметно. Тем более, что убывающее венское население компенсировалось ростом количества людей. По сути, это было все, что свидетель тех давних событий мог рассказать. «Давайте прижмем Дева», — резонно предложил Семен. «Да как ты его прижмешь?» Вертер обреченно покачал головой. «Разве что пригрозить, что отправим его обратно в пещеру на расправу разрушителю?» «Можно и по-другому», — задумчиво пробормотал Сабин. «А почему бы нам не поговорить с самим разрушителем?» Если я правильно понял, он работает на слае. Значит, должен быть в курсе его проекта. Не хотелось бы снова с ним встречаться. Вертол состроил такую кислую физиономию, что у всех присутствующих челюсти свело от оскомины. Да и вряд ли он станет с нами откровенничать. Нет, Саня, в следующую с ним встречу нам придется его тупо убить. Вы сейчас о каком разрушителе говорите? Заинтересовался Семен, обменявшись понимающими взглядами с Кирой. о том самом, который служит Ордену. Вертер презрительно фыркнул. И как такого могущественного мага угораздило сделаться Орденской шавкой? Разные могут быть обстоятельства. Осторожно, чтобы не вызвать возмущения публики, заметила Кира. Не стоит судить о людях по каким-то обрывочным сведениям. А мы не собираемся его судить. Брови Вертера сошлись над переносицей, как крылья хищной птицы. Этот парень должен умереть, он слишком опасен. После этих слов Семен медленно вылез из-за стола и навис над гостями, словно грозовая туча. Его глаза вдруг сделались двумя провалами в бездну, и от этой бездны смотрела смерть. Сабин с Вертером ошарашенно переглянулись и удивленно уставились на разъяренного бессмертного. Такого Семена им пока не довелось видеть, и, несмотря на свою неуязвимость в этом мире, им сделалось не по себе. — Если вы хоть пальцем тронете моего сына, я стану вашим самым страшным кошмаром, процедил сквозь зубы бессмертный, И его угроза от чего то не вызвала желания у всесильных магов посмеяться над его бахвальством. — И не надейтесь, что вам удастся скрыться в своем пятимерном мире. Я вас и там отыщу, — завершил свою речь Семен. — Спокойно, парень. Вертер взял на себя миссию по восстановлению мира. — Мы же не знали, что разрушитель был твоим сыном. «Ну, извини, погорячились». нашим. тихо произнесла Кира и взяла за руку своего мужа. «Я сам с ним поговорю». Семен как-то сразу успокоился и даже вернулся на свое место. «Ладно», — миролюбиво согласился Сабин. «Но ты должен знать, что разрушитель уже пытался нас убить, и нам пришлось защищаться. Думаешь, тебя он пощадит?» «Если он меня убьет...» «У вас руки будут развязаны», – отрезал Семен. Кира попыталась возразить, но только взглянула в глаза своему мужу и опустила взгляд. «Она-то отлично знала, что бессмертные никогда не сдаются».